Глава пятая. Селекция. Итак, киты – это хорошо. Это много-много мяса. И значит, можно много-много есть, затем много плодиться и много размножаться. Явный выход из демографической петли окантованных друг дружкой небольших островов. Однако, в этой хитро воспроизведенной вселенной все не так просто. Киты мигрируют. Здесь, на осевом пике, они оказываются не чаще пара раз за цикл. ну, разве что какой-нибудь заблудившийся одиночка-самец, давно ушедший в автономку от родной стаи, и срочно ищущий для общения хотя бы кого-нибудь. Случаи бывали. Последнее, что встречали такие самцы, это ошибочно принятые за родственников пироги туземцев-китобоев. Ведь пироги, по крайней мере частично, сделаны из кожного покрова высушенных солнцами собратьев. Так вот, как ни копти мясо, долго оно не хранится. Ну а морозов на островах из-за океанского климата не бывает. А значит, природные холодильники отсутствуют. Туземцы же живут тут недостаточно долго, чтобы преобразиться в подобие медведей и залечь в спячку до следующего захода китов. И, следовательно, демографические ножницы продолжают стричь. Каким способом? Все зависит от первичных культурных обычаев. Однако по принятой аксиоме здесь какие-либо корни отсутствуют. Надежда на природную косилку мала. Естественно, если проснется давненько задремавший вулкан центрального острова, то угарные газы плюс лава накроют всех. К счастью, за время обитания здешних лесистых кустарников человека подобного казуса не случалось. Понятно, когда-никогда на клочки суши обрушиваются ураганы. Особо мощное способно остановить наточенной культурой лезвие на 10-15 циклов. Но что есть столь смехотворный срок для лучшей биологической машины воспроизводства среди млекопитающих? И значит все-таки культура. Допустимы несколько вариантов. Лучший – война. На втором месте – селекция. Применим оба варианта. Первый на столь малой площади почти невозможен. Однако, если использовать каждый остров как плацдарм, то даже их хватит. Главное – начать. А уж потом в дело включатся воспитание и обычаи предков. Переплыть дуговой залив туда-обратно, возвратившись нанизанной на пику головой врага, что может быть похвальней, да и полезней для становления мужчины. Естественно, гораздо удобнее и безопаснее делать это централизованно. Разумеется, не требуется увлекаться чрезмерно, можно переборщить. Культурно-демографические ножницы действуют хитро. Они притираются циклолетиями. Может быть, когда-то они переборщили, тогда это послужило уроком. Так что совсем не нужно уничтожать врага целиком, вести тотальную войну изо дня в день и весь цикл напролет. Уже существуют зачатки дипломатии. В дни посещения бухты китовыми семьями перемирие просто необходимо. Допустимо даже сотрудничество. Имелись прецеденты. Да и вообще, когда потом есть что кушать вволю волю и непрекращающаяся работа по разделке добытого, негоже отвлекаться даже на нанесение караулов. Каждая рука, могущая работать костяным ножом, на счету. А вот потом, когда вяленое мясо съедено людьми и мухами, вот тогда да. Лишние нахлебники, куда их девать? Ну а тут, покуда смотаешься с отрядом за головами, вполне допустимо потеряешь свою. Чем больше не вернувшихся, тем больше вероятность у племени выжить. Сбор грибочков и кореньев, естественно, более безопасный промысел, чем охота». Но его эко-окно выживания уже. Важно не переборщить с головами, дабы было кому грести веслом при возвращении мясных гор. Так что война – это более традиция, эдакий сезонный спорт. Селекция же. В здешних местах, как и во многих других первобытных культурах, она принимает вид жертвоприношений. Вот тут уже чистый народно-антропологический обряд. Есть даже особая каста, занятая регуляцией. Ведь убийство младенцев направлено против первичных материнских инстинктов, и значит, взмаху ножа над жертвенником нужно придать статус высшего предначертания. Ну что ж, человека очень легко обмануть, у него сложные мозги, а значит, он любит сказки.